А вот что я буду делать, если он найдет ракетку? Романтические воспоминания. Склонившись над Машиным декольте, мужчина поддел пальцем коралловую подвеску. От него сильно пахло вином. — Куда ездила? — Заметь, я не спрашиваю, с кем. — С чего ты взял, что я куда-то ездила? Девушка уже всерьез сожалела о том, что согласилась на эту совместную поездку. Отодвигаться было некуда. Павел смотрел на нее ласкающим взглядом и снова тянулся к ее груди. Маша остановила его руку. «Сядь! Прямо! Дышать нечем!» «Опять обиделась!» — констатировал тот, поджимая губы и выпрямляясь. «Я всего-то спросил, где ты отдыхала, на каком курорте». Между прочим, с прицелом. Ты помнишь, пари? Должен же я знать, куда тебя вести? Я миллион лет не была ни на каких курортах, — отрезала Маша последний раз с тобой в Сочи, лет пять назад. — Правда? — обрадовался Павел, снова притискивая ее к дверце. — А я думал, с кем ты ездила? Наверное, с любимым, раз ключ от чемодана на шею повесила. Эмблема чувств, так сказать. Где ключ от чемодана? Маша схватилась за брелок, висевший на шее, и в панике нащупала серебряный ключ. «Что ты говоришь? Чего ты взял?» «Да вот! Вот!» — ткнул в него пальцем ее спутник. «Что я, эту фирму, не знаю? У меня у самого набор таких чемоданов, между прочим!» Они мне в кругленькую сумму обошлись, это при том, что покупал не в Москве, а прямо в Милане, если б тут вообще бы без штанов остался. А как ты можешь узнать ключ от какого-то там чемодана? Маша сняла самодельное колье и придирчиво рассмотрела его. Павел нагнулся и указал на крохотные буковки, полукругом бегущие по головке ключа. Девушка впервые обратила на них внимание. «Феличита!» — прочитал Павел, щурясь сквозь съехавшие очки. «Да у них все ключи такие. Один дизайн. И все на коралловых брелоках». Маша вертела в пальцах ключ, пытаясь поймать ускользающую мысль. Смысл странного подарка, подкинутого через разбитое окно, начинал, наконец, проясняться. До этого она считала ключ лишь декоративным элементом, благо такие как раз были в моде. Мои? Нет. Насчет других? Не знаю, признался Павел. Может, какой-то супердорогой вариант, а откуда у тебя эта штучка? Нашла. Девушка почти не вслушивалась в его слова. Она проклинала себя за то, что отпустила утром Илью, так и не взяв у него номер телефона. Ключ от чемодана — вот смысл маминого подарка. Вот что я на самом деле должна была получить. От этой догадки ее обдало жаром. Только в банке почему-то оказалось не все. — Браслет без брелока и ключа, и никакого указания, где тот чемодан. А что-то может быть. Она крепко сжала кулак, спрятав подвеску. — Мне надо не домой. Мне надо в милицию. Маша с тревогой посмотрела в окно. Такси ехало уже по ее улице. Остался один поворот. Теперь прямо, потом скажу. — Как скажете. Впервые за всю поездку подал голос таксист. Павел разом протрезвев и, утратив игривое настроение, забеспокоился. — В милицию? — Шутишь? — Зачем это? — Дело есть. Нужно один телефон узнать. Честно ответила девушка. Она справедливо предположила, что в отделении, где работал старый знакомый Ильи, могут дать его координаты. Павла эта идея не воодушевила, он заметно скис. — Если хочешь от меня отделаться... «Можно сказать прямо. Да я совсем о тебе не думаю!» Опять же прямолинейно возразила Маша, и это было последней каплей. Павел перегнулся через спинку переднего сиденья и раздраженно крикнул водителю. «Останови! Я здесь выйду! Девушку отвезешь, куда скажет!» Он сунул шоферу купюру, сухо попрощался с Машей, к ее радости обошлось без прощального поцелуя и вышел из остановившейся машины. Через секунду он снова открыл дверцу и просунулся в салон. — Держи. Вот моя визитка. Договор остается в силе.